Глава седьмая. Пёс ловит котика. Непроглядная ночная тьма распростёрлась над деревней Разумихина, над её ближними и дальними окрестностями, распространяясь вплоть до самого царицына, а то и дальше. Слабенькая молодая луна, попущенным космических сил зажжённая в небесах, никак не могла рассеять эту тьму, так что небо от земли отличить можно было лишь по оттенкам этой самой тьмы. Наверху чуть пожелже, внизу почернее. Погода стояла почти безветренная, но в лесу тревожно шелестели листья, как будто знали какую-то тайну и всё звали кого-то, чтобы выдать эту тайну и тем снять с души своей тяжёлый и несправедливый груз. Если бы кто-то сейчас вышел на дорогу рядом с лесом, он бы с удивлением увидел, что со стороны деревни движутся на него два неясных жёлтых пятна. Можно было предположить, что это два человека зачем-то вышли из деревни в непроглядную темень, держа в руках фонари, или, может быть, напротив, это бесы плутают во тьме, вводя в соблазн и искушение добрых христиан. Однако для людей фонари двигались слишком быстро, а для бесов, пожалуй, что слишком медленно. Очевидно, тут имело место нечто третье, трудное определяемое и мало кому понятное. Возможно, это было некое гигантское доисторическое да животное. До поры до времени прятавшиеся в потаённых провалах пространства, эту версию подтверждало сначала тихое, а потом всё более усилившееся урчание, исходившее от огней, которые, судя по всему, были просто глазами чудовища. Впрочем, при ближайшем рассмотрении всё оказалось гораздо прозаичнее. Огни приблизились к лесу вплотную и стало видно, что это просто отцеленовые светильники на автомобиле. По ухабистой сельской дороге ехал вместительный Рено Ландоле неопределимого в темноте цвета. Такие машины за границей использовались как такси для перевозки пассажиров. Однако, если убрать сиденье, они вполне могли перевозить и крупногабаритные грузы. В темноте, разумеется, был не разглядеть, что там находится в задней части автомобиля. Но и разглядывать, кажется, было некому. А впрочем нет. Когда машина подъехала к лесу вплотную, из-за деревьев появился человек с фонарём. Он встал прямо на пути Renault Landolet, светя своим фонарём в лобовое стекло шофёру. Машина попыталась объехать незнакомца, но дорога была узкая, и манёвр не удался. Renault дёрнулся и заглох. В ту же секунду передняя дверь машины рядом с шофёром открылась, и внутрь заглянул жёлтолицый и косоглазый дьявол. Белобрысый водитель, в котором братья Мяги без труда узнали бы своего старшего по имени Арво, отчаянно и молча замахал над дьяволом руками, как бы надеясь, что чёрт рассеется в ночной мгле, как рассеивается он приявлении высших сил и святых отшельников. Но, видимо, святости в шофёре было недостаточно, потому что сатана не то что не расточился в тьме. Он даже и глазом не моргнул. "Ага", сказал он, хищно прищуривая косые свои глаза. Здорово, покойник. При этих словах водитель обмер и прижал руки к груди. Видимо, он ждал, что ночной кошмар выбросит его из машины или попросту убьёт. Однако ничего подобного не случилось. Желтоглазый дьявол, который, разумеется, ни дьяволом был никаким, а просто гонзалиным, уселся на соседнее с водителем сиденье, вытащил из пиджака револьвер и показал ему вперёд на дорогу. "Трогай", велел он. Я скажу, когда остановиться. Арвов, впрочем, сидел как окоченелый. Желтолицый покосился на него и оскалился. "Не бойся", сказал Дорок. "Я тебе жизнь спасаю. Езжай". И лепрестрелил и сопроводил свои слова совершенно недвусмысленным жестом. Получив такое вдохновляющее напутствие, Арвов выскочил на дорогу, завёл мотор ручкой магнето, и они тронулись. Ехали они так быстро, как только позволяла дорога, то есть не больше 20 верст в час. При этом китаец так низко сполз на сиденье, что разглядеть его снаружи казалось делом почти невозможным. Правда, далеко уехать им не пришлось. Когда они подъезжали к дальней кромке леса, от ближнего к дороге дерева отделилась тень и перегородила проезд. В руке у тени был какой-то предмет, смотреть который в трепещущем свете фар было невозможно. Стоять, крикнула тень. Стоять или стреляю, убью. И тень выставила вперёд руку, в которой вне всяких сомнений был зажат пистолет. Взмокший от ужаса Арво покосился на Ганзалина, тот оскалился. "А чего ты боишься?" сказал он. "Ты же и так помер". Но тут однака раздался выстрел, и в лобовом стекле как раз между водителем и китайцем образовалась дырка. В ту же секунду правая дверь Renault приоткрылась и сиденье рядом с водителем опустело. Арво вздохнул было с облегчением, но тут открылась уже левая дверь, и чьи-то цепкие руки вывели его во влажную ночную тьму. Не говоря ни слова, эти же руки бросили Стонсона на землю, а их обладатель, которого трудно было разглядеть в темноте, полез в кабину. Однако он не стал садиться на место водителя, как можно было ожидать, и не погнал машину прочь. Он всего на все пробрался в салон и защёлкал зажигалкой, пытаясь, видимо, осветить внутреннее пространство автомобиля. Спустя несколько секунд зажигалка наконец сработала. Стало видно, что в салоне на полу лежит что-то крупное, бугристое, прикрытое большой рагожей. "Это он", прошептал налётчик. "Не может быть никаких сомнений. Это он". И стёрнул рагожу. На него глядели несколько положенных рядом больших тюков с прессованным сеном. Что это? отарапела пробормотал ночной разбойник. Что это значит? Где конь? Он выхватил из-за пояса нож и вспорол им один тюк, второй, третий. От бешеных ударов крякалой лопалась рогожа, в воздух взлетало сено, сыпалось на лицо и руки, а налетчик как безумный всё бил и бил ножом в тюки. Когда последний тюг был распорот, он остановился и обвёл помутившимся взором тёмный салон. Казалось, здесь орудовал дикий зверь, и не просто дикий, а и взбесившийся к тому же. Обманул, мерзавец, закричал он тоскливо. Об егорел, негодяй. Но погоди же, ты мне за всё ответишь. Он выпрыгнул из салона и бросился к истонцу, который оглушённый падением всё ещё валялся на земле. Грабитель схватил его за грудки, встряхнул так, что голова у того мотнулась и ударилась о землю. Куда девали коня? закричал он наступленно. Говори, отвечай, чухна, проклято или вспарю тебе брюха. Не может, — вон отвечает господин учитель. Вы же его до смерти напугали. Раздался над его головой чей-то довольный голос. Тут кого назвали господином учителем? поднял взгляд вверх и увидел над собой косую дьявольскую физиономию, почти неразличимую в ночной тьме. "Это вы?" сказал он Шарашина, а рука его между тем шарила в кармане сюртука, надеясь нащупать пистолет. «Вы, "Откуда вы? Что здесь делаете? Где ваш господин?" Тут рука его наконец поймала рукоять и пистолет был извлечён. Впрочем, своего веского слова оружия сказать не успела. Черезъ звичайно твёрдый китайский кулакъ тяжело опустился на голову господину учителю. Раздался глухой звукъ, и бездыханное тело повалилось на дорогу рядомъ с несчастнымъ Арво. "Я господин, я господин!" проворчалъ Гонзалин. "Господин там, где надо." Между темъ господину, то есть действительному статскому советнику Загорскому, повезло несколько меньше, чемъ его помощнику. Он в это время тоже ждал машину, только на другом конце села. Когда из ночной тьмы на дорогу выскочил урчащий грузовик, Нестор Васильевич однако не стал его останавливать, полагая не без оснований, что сидящий за рулём человек просто попытается сбить его машиной. Действительный статский советник подождал, пока грузовик проедет мимо, а потом выскочил из придорожной канавы, где прятался, и необыкновенно быстро для человека его возраста побежал следом. По счастью, грузовик Бюссинга, за которым он учался, не рассчитан был на слишком большие скорости, да и неровная дорога не давала ему разогнаться как следует. Спустя несколько секунд Загорский почти уже настиг машину, как вдруг из кабины высунулся человек и почти не целясь выстрелил в него. От неожиданности Нестор Васильевич прыгнул в сторону и скатился в канаву. По счастью, в здешнем жаре канавы все сухие и не грязью полны. А всего только пылью. Вот только земля в канавах по причине сухости твёрдая, словно каменная. Упадёшь на такую без подготовки и все рёбра переломаешь. Загорский однако ещё во время падения успел сгруппироваться и в канаву упал мягко, без всяких последствий для здоровья. Грузовик же тем временем набрал ходу и стал быстро удаляться в ночную темноту, которая готовилась вот-вот заглотить его. безразмерной своей пастью. Всего несколько секунд ещё, и машина скрыется за поворотом, а там ище её свищи. Чёртыхнувшись, Загорский выбрался из канавы и потянул из пиджака из внутреннего кармана наган. Не целясь, но примерно ориентируясь по силуэту грузовика, выпустил из револьвера три пули прямо по задним колёсам. Орлиным своим зрением различил в темноте, как машина замедляла влево, потом вправо, снова влево, и кивнул удовлетворенно, пули достигли цели. Действительный статский советник побежал вперёд, но уже не о прометью, а лёгкой рысьцой. Теперь он не боялся отстать. Тяжёлый грузовик на одних ободах далеко не уедет, тем более по такой ухабистой дороге. Он оказался прав. Грузовик сначала сбавил ход, а спустя пару минут и вовсе остановился. Силуэт его маячил в трёх сот косоженных от Загорского, почти сливаясь с тёмным горизонтом. Оставалось жалеть только об одном, что не удалось захватить машину скрытно и сразу. Действительный статский советник не ждал более или менее серьёзного сопротивления, но оказавшийся в сожжениях в 30 от машины на всякий случай замедлил бег. И не пожалел об этом. Потому что если бы он также На полных парах подбежал к грузовику, то вероятно уже лежал бы подстреленный на дороге. Пока же он не торопясь переодевал последние 200 футов, в нём включился обязательный для каждого шпиона инстинкт самосохранения. Описать механизм действия этого инстинкта довольно сложно, особенно тому, кто сам им не обладает. Тибетские мистики сказали бы, что у человека в этом случае открывается всевидящий третий глаз. Европейские оккультисты завели бы речь об астральном или даже духовном зрении. По мнению Загорского, ничего особенно духовного в этом зрении не имелось, скорее это был некий атавизм, оставшийся нам от диких животных, у которых в минуту опасности становились особенно чувствительными и слух, и зрение, и обоняние, и все это вместе составляло пресловутое шестое чувство, которое подсказывало шпиону, откуда именно нужно ждать опасности. В этот раз инстинкт подсказал Нестору Васильчу, что справа от дороги прячется нечто неприятное, при случае способное принести некоторые хлопоты, но и не более того. А вот слева, слева на него змеиным глазом смотрела подлинная, поистине смертельная опасность. Как он это чувствовал, сложно сказать, просто чувствовал и все. Если бы опасность была только слева, он знал бы, что делать. Но если он займётся только этим врагом, очень вероятно, что в самый неудобный момент его настигнет более мелкая змея, укус которой, как ни странно, тоже может оказаться смертельным. Следовало выбрать верную тактику и сделать это немедленно. Он, стоящий на дороге, был сейчас виден как на ладони. Если у врага есть огнестрельное оружие, а оно у него есть, шансов выбраться из передёрки живым у Загорского не так уж много. бросишься влево, атакуют справа, бросишься вправо, ударят слева. И что прикажести делать его превосходительству действительному статскому советнику? Распрощаться с мыслью когда-нибудь дослужиться до тайного. Не успел он додумать эту ехидную мысль, как услышал щёлканье взводимого курка. До выстрела оставалось секунда, может, две. Если стрелок опытный, он и в ночной темноте способен убить с первой же попытки. Решение пришло как будто само собой. Задолго до сегодня, имея уже богатый опыт в внезапных и совершенно парадоксальных решениях, действительный статский советник не раз задумывался, откуда они берутся. Кто в считанные доли секунды всё взвесив и рассчитав, даёт сигнал телу действовать так или эдак? Он сам Загорский? Да это невозможно. Ни один человек не способен думать с такой скоростью. Тогда кто? Может быть, это делал сам мозг? загадочная и совершенно неизученная машина, которая только прикидывается тобой. Она на самом деле живёт с человеком в удивительном симбиозе. Ты думаешь, что это ты управляешь мозгом, ты даёшь ему команды делать то-то и то-то, разогнуть или согнуть руку, написать письмо или решить математическую задачу. Однако Загорский, исходя из своего опыта, знал, что это не так. Или во всяком случае не совсем так. Что если не мы управляем мозгом, а он нами? Что если все решения, которые кажутся принятыми человеком, принимает сам мозг и потом просто подкидывает нам готовый результат? Похоже, он только делает вид, что он часть нашего тела, а сам, кажется, существует отдельно. И может быть, терпит он настолько, потому что мы как биологические объекты даём ему кровь, энергию, питательные вещества, потому что без нас он бы просто за чах и умер. Однако ясно, что мы ещё крайне плохо знаем себя и почти не знаем своего собственного мозга. Суть по всему, он мозг дал Загорскому следующую парадоксальную команду, которую он и выполнил, не задумываясь. Повинуйся этой команде, неизвестно кем данный действительный статский советник, бежавший до того ленивой трусцой, внезапно ускорился и рванулся прямо к грузовику, коснувшись руками задней стенки, в акробатическом прыжке перемахнул борт. и спустя секунду опустился на пружинистой доске кузова за спиной его запаздывало засвистели пули что дальше если бы грузовик был снабжён стартером загорский прыгнул бы в кабину и пусть на спущенных колёсах но доехал бы до деревни возможно ему бы пришлось отстреливаться но всё равно это был шанс и шанс неплохой увы электрическими стартерами Снабжались лишь Кадиллаки. Остальные авто заводились от ручки и магнето. Вылезти к радиатору и начать заводить грузовик вручную, а сначала попасть под перекрёстный огонь, скорее всего, жизнь его в этом случае прервалась бы гораздо раньше определённого срока. Тогда скажите на милость, зачем он сюда прыгал? Неужели мозг столь хитроумный и могущественный решил просто зло пошутить над своим хозяином? Или был в этом акробатическом упражнении какой-то стратегический смысл. Пытаясь решить эту неочевидную задачу, Нестор Васильевич глядел с борта и у самого борта увидел вдруг странно топорщавшуюся рагожу, которая явно что-то прикрывала. Он стёрнул рагожу, и глазам его открылись три карабина. Не поднимая головы над бортом, Загорский быстро проверил их, все три были заряжены. Ах вот оно что. Учитывая, что в его револьвере осталось всего 3 патрона, эти 3 карабина были просто подарком. Что ж, теперь можно вести переговоры на своих условиях. Загорский взял один карабин в руки и принял удобное положение на тюках, которые лежали в кузове. Отсюда он мог просматривать обе стороны дороги и защищаться независимо от того, с какого боку бы на него ни не напали. Ночь однако была тихая и недвижимая. Враги, кажется, просто растворились в тьме, как привидения. Загорский тем не менее знал, что это не так. Он чувствовал, что змеиная опасность никуда не делась, но теперь инициатива была на его стороне. "Эй, господа!" зычно крикнул он в темноту. "Я вооружён до зубов и предлагаю вам мирные переговоры". В ту же секунду с правой стороны грянул револьверный выстрел. Пуля щёлкнула в борт и пробила его в футах в полутора от действительного статского советника. В ответ он выстрелил на звук несколько раз, всякий раз на полдюйма смещая прицел карабина. Долетевший до него со стороны обочины легкий стон ясно показал, что по меньшей мере один из выстрелов достиг таки цели. Если вам угодно упорствовать, дело ваше, громко продолжал Загорский. Однако, как вы уже убедились, стреляю я довольно метко. Вы, может, конечно, попробуете ползти отсюда под покровом ночной темноты. Однако что-то подсказывает мне, что вы этого не сделаете. Здесь в кузове под тюками лежит нечто чрезвычайно для вас ценное, не так ли, господин барон? И вы лучше умрете, чем бросите эту драгоценность. Так вот, я предлагаю прервать перестрелку и поговорить как цивилизованные люди. Несколько секунд было тихо, потом раздался голос фон Штерна, который звучал как-то даже обиженно. Что нагадно, ваше происхождение. "Гораде, вы напали на мирных археологов. Вы понимаете, что это разбой, а вы не кто иной, как обычный преступник. Вы ранили моего работника, вам придётся за это отвечать". Сказав так, барон быстро перекатился по земле, чтобы действительный станский советник не выстрелил на голос. Нестор Васильевич однако стрелять не стал, но резонно заметил в ответ, что, похоже, это именно один из слуг фон Шторна, первым попытался его убить, и вообще как раз они начали войну, обстреляв его из револьвера. Не видимый в темноте фон Шторм заявил, что они не знали, с кем имеют дело, и приняли его превосходительство за грабителя. Стрельба таким образом была всего на всего самозащитой. А что это такое ценное вывезете, чтобы эти грабители? по любопытству загорский. Марон в этот раз молчал довольно долго. Потом заявил, что в грузовике у них не просто ценный груз, а бесценный. Это результаты его археологических раскопок в степи, которые, между прочим, сам князь Ровосеевич был свидетелем. Безусловно, к археологии это имеет прямое отношение, согласился Загорский. Вот и к раскопки тут ни причём. То, что вы тут везёте, вы нашли не в степи, а в озере, не так ли? Барон фыркнул: "Какие глупости? Что такого можно найти в здешнем озере, кроме пары снулых рыбин?" Я мог бы и добавить сюда пару трупов, но Бог с ними. отвечал действительный статский советник: как сказано в писании, пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. Я не о биологических объектах говорю, а об археологии. К ней безусловно относится и золотой конь Батыя, и у меня есть все основания полагать, что именно его вы перевозите в грузовике, а ведь если разобраться, цешень незаконно. Это вам не черепки неолита. Такой находка действительно можно назвать бесценной. И вы просто обязаны были известить о ней полицию или жандармское управление. Фон Штурн молчал так долго, что Нестор Васильевич даже решил его окликнуть. Барон, вы ещё тут или уползли куда-нибудь на чреве своём, на манер библейского змея? Я тут, проговорил барон с неохотой. Однако, что я вам скажу, никакого коня Батыя в грузовике нет. Вы сидите в кузове. И сами можете во всём убедиться. Отдвиньте тюки, скройте упаковку. Вы человек далёный и безусловно проницательный. Но в этот раз вы ошиблись. Хотите сказать, что отправили коня с другой машиной? Нахмурился Загорский. В таком случае на мне о чём беседовать, её перехватит Ганзалин. И как бы вам это ни было обидно, бесценная археологическая находка поступит в распоряжение императорского музея. Барон заметил, что ничего не знает ни в какой второй машине. Однако он готов повторить. Кони батые нет в грузовике, и, скорее всего, нет его и в природе. Кони батые, как известно любому школьнику, давным-давно утрачены, спрятаны неизвестно где, а может быть, просто переплавлены в это многопудов чистого золота. Вы так убедительно и заметил Загорский, что почти поколебал мою уверенность. На всяжое позволение я и в самом деле проверю, что это вот тут везде эти Увлечённый разговором, он не заметил, как сзади него в кузов бесшумно влезла тёмная тень. Спустя мгновение тень отозникла за спиной Нестора Васильевича, ещё миг и тень занесла над его головой руку с пистолетом. Раздался тяжёлый удар, и действительной статский советник повалился на дно грузовика. Утро у Варвары Евлампиевны вышло хлопотливым. К счастью, ещё батюшки не было дома, ушёл на утреннюю службу. И слава богу, что ушёл. В противном случае вероятно очень был бы удивлён действиями единственной дочери. Дождавшись, пока за отцом Евлампием закроется дверь, Варвара начала срочные сборы. В большой коричневый кофр полетели юбки, платья, рубашки, блузки и остальные крупные и мелкие мелочи, без которых не может обойтись ни одна уважающая себя барышня. Любопытно, что в кофр не попало ни одна книга из обширного собрания, хранимого в её библиотеке. Из этого проницательный наблюдатель наверняка сделал бы вывод, что речь идёт не о буйвеселительной поездке, ибо чем же увеселяться в наше время, как не книгами? Речь, очевидно, шла о чём-то очень срочном, проще говоря, о бегстве. Ну а куда, точнее, к кому может бежать молодая привлекательная девушка из-за чужого дома? В лучшем случае к жениху, в худшем к любовнику. Правда, в юном возрасте обе эти потаси обычно счастливо соединяются в одном человеке, если, разумеется, он не почтенный богатый старец, за которого барышню выходят по принуждению родителей. Но, во-первых, зачем к такому бежать, если он без сомнения способен забрать барышню законным порядком? Во-вторых, отец Ивлампи не принадлежал к жестокосердным родителям, которые рассматривают дочерей исключительно как товар. И в третьих, сама Варвара, как уже стало ясно, ни при каких обстоятельствах не пошла бы замуж за нелюбимого человека, будь он даже богат как Крёз и стар как Мафусаил. И так Варвара Евлампиевна собиралась бежать. Если бы тут был Загурский, он без всякого сомнения По одним только малозаметным деталям вычислил, куда именно, а главное, почему бежит барышня. Однако действительного статского советника в этот утренний час в доме священника не случилось. Так что о подлинных причинах бегства и главное о его направлении приходилось только догадываться. Между тем, завершив сборы, Варя сходила к ближайшему дому, где жил уже известный за горскому и его помощнику старик Антип, и постучала в двери. женан типа приставилась ещё в прошлом году детьми его Бог не обременил поэтому век свой он доживал в полном одиночестве Варвара Евлампиевна знала он с молодых ногтей очень её любил даже немного гордился ей словно она была не дочкой отца Евлампия а его собственной чего разумеется быть никак не могло Тем не менее следствием такой с его стороны почти отеческой любви стало то что Варя могла в любой момент обратиться к нему за помощью И он безотказно и совершенно бесплатно готов был исполнить любую ее просьбу и даже каприз. Так оно вышло и в этот раз. Тем более просьба была не особенно обременительная, только лишь довезти ее до станции. Когда на этот раз собрались барышни, только и спросил он тип. На самом-то деле ему было все равно, куда направляется барышня, лишь бы вернулась живая и здоровая. Однако вопросом своим он лишь не раз изъявлял своё к ней внимание и сердечное расположение. Так пустяки легкомысленно махнула она рукой. Есть одно небольшое дельце. То, что никакие это не пустяки, он тип понял, только подъехав на своём сивке к дому отца Евлампия. Барышня выволокла из дома кофр таких размеров, что им, к примеру, совершенно свободно можно было прихлопнуть небольшого антипа. как какой-нибудь муху или даже комара, любому было ясно, что по небольшому делу с таким багажом не выезжают. Либо дело должно быть большое, под стать багажу, либо таких дел должно быть много. Антип, впрочем, не стал обнаруживать свою смекалку и допытываться, куда именно всё-таки можно отправиться с таким вот сундучищем. Уж не прямо ли в Петербург? Куда барышню угодно, туда пусть и едет. а он, пустив в силу малых своих возможностей и за всех сил постарается ей поспособствовать. Совместными усилиями Антип и Варвара Елампиевна загрузили багаж на подвозу да и поехали помалясь. То есть на самом деле, конечно, они не молились, во всяком случае барышня. Она хоть и поповского семени, а в Бога не то, чтобы совсем не верует, лоб-то всё-таки крестит, но как бы это сказать поточнее, не очень-то им интересуется. Ну это опять же не его антиповод дело. Черная кость белой кости не укащик. Так то вот оно, господа хорошие. А кто будет лезть куда не просит, то рано или поздно либо плетей получит, либо даже дубины промешушей. Это правило Антип еще с юных лет затвердил как отчинаш. Антип за ради барышни сивку своего слегка подстегивал, так что Расстояние до станции одолели они даже немного быстрее, чем обычно. Между нами говоря, не такой уж он древний был этот сивка. Не древнее янтипа, если лошадиные года на человечьи переводить. Хозяин его просто форсу выпускал, чтобы, значит, в тех редких случаях, когда посторонних людей везёт, побольше денег с них sluпить. А что ж, раз есть у господ возможность по России шастать без всякого дела из чистого интереса, Так и пусть раскошевываются. Барышня вывела кла свой кофер из телеги, тут же набежали станционные грузчики, залтун За готовы любой багаж не то что в вагон погрузить, а и прям на себе его перет ход до край света. А намо что дешевле бы вышло, чем на поезд ехать, душ да блин долго. За это время пади не только состаришься, но и вовсе помрешь. Один из грузчиков забросил багажную тележку да и покатил вперёд-вперёд к поезду, который через пятнадцать минут должен был от пирона отходить. Барышня напоследок обняла Антипа, велела батюшки ее поклон передавать, и она, конечно, оставила отцу записку, но на всякий случай на словах пусть скажут, что с ней все хорошо, и пусть не беспокоится ни сколько. Она ему в скорости объяснительное письмо пришлет. Так и есть, подумал Антип, надолго уезжает. И Щуря, подслеповатый глаз всё глядел вслед Варваре Евлемпевне, как она нарядна и красива в синем своём шёлковом платье шла за грузчиком. Вот ей загрузили в вагон её багаж, вот она сама лёгкая и быстрая, как бабочка, вспархнула внутрь. На душе у Антипа почему-то сделалось грустно. Показалось ему, что барышне уезжает не только далеко, но и надолго, может быть, навсегда. Из старческого глаза сама собой вытекла солёная слеза, и именно слеза эта подлым образом исказившая окружающее пространство, не позволила увидеть старику, как господин в полосатом костюме со знакомой жёлтой и прищуренной рожей поднялся следом за Варварой Емлампиевной в вагон второго класса. После того, как кофр с помощью кондуктора был надёжно уложен на багажную полку, Госпожа Котик заняла своё место в купе и раскрыла книжку. Читать ей не очень хотелось, но надо было как-то унять дрожь, почему-то охватившую её после того, как она зашла в вагон. До отправления поезда оставалось всего 8 минут, и до этих пор она не хотела никого видеть и даже смотреть ни на кого не желала, пусть бы даже в одном с ней купе ехал сам король английский Георг V. Однако взглянуть всё-таки пришлось. и взглянуть увы вовсе не на британского монарха. Что барышня читает? Раздался у неё на духом противный и страны знакомый голос. Холодея, она подняла глаза и обнаружила на противоположном диване никого иного, как помощника Нестора Васильевича Загорского, китайца Ганзаллина. Так, пустики, сказала она, пряча обложку книги, хотя ничего кромольного в ней не было. Девицам её возраста вполне позволительно читать Эдгара По. Детективами интересуйтесь. Любопытствовал не в меру глазастый китаец, который разглядел и фамилию автора, и даже название Убийство на улице Морг. А я вам так скажу, не верьте. Брехняит всё и обман читателя. Публике кажется, что она вместе с героем разгадывает сложные преступления, а на самом деле ничего такого нет. Просто писатель нарочно подбрасывает читателю улики и версии. В реальной жизни так не бывает. В жизни все приходится узнавать самому. Она нахмурилась. Тон китайца показался ей слишком фамильярным. Однако просто промолчать было бы невежливо, и она по любопытству вела, где же его хозяин? А хозяин вас ждет, любезно отвечал Гонсалин. Она закрутила головой по сторонам и даже выглянула в вагон, думая увидеть Загорского где-нибудь поблизости. Однако никого не увидела, кроме стоявшего в начале вагона жандарма, и в недоумении поглядела на Ганзалина. "Где же Нэстр Васильевич? Он вас на станции ждёт", пояснил Ганзалин. "На станции? Но почему на станции? Она ведь уезжает, у неё нет времени выходить и с ним разговаривать. Ну поезд тут вот, вот тронется", она поглядела на часы. До отхода оставалось всего пара минут. И всё-таки барышня, он вас ждёт, она вспыхнула. Ну, если ему так надо, он может войти, поговорить с ней прямо в поезде. Она же не намерен рисковать тем, что останется на перроне. Она уже сказала: "Поезд сейчас тронется, а ей надо ехать". Никуда он не тронется, пока вы не поговорите с его происходительством. Глаза китайца и без того не очень широкие. превратились в две щелочки. Она посмотрела в эти щелочки, непроницаемые, как бойницы, и всё поняла. Варвара Евлампиевна поднялась с дивана, Ганзалин тоже встал. Он стоял спокойно, но так, что мимо него не проскользнулы бы даже мыши. Варя беспомощно посмотрела назад. Там у двери по-прежнему стоял крупный жандарм, загораживая выход из вагона. Но это было все-таки лучше, чем желтоглазый демон с каменным нечеловеческим лицом. Одно только мгновение стояла она те ребя с его маленький Ридди Кюля, потом повернулась и бросилась прочь, сломя голову через весь вагон. Китайец поднял брови, как делал его господин. Глаза его округлились от изумления. Куда бежит это ненормальное? Ведь проход загородил жандарм. Обойти его невозможно. Однако прав оказался не он, а она. Увидев, что барышни бегут прямо на него, жандарм принял борцовскую стойку и растопырил руки так, как будто ловил курицу. Более неудачное положение и выдугнуть было трудно. Ничего удивительного поэтому, что барышня проскользнула у него под рукой и выбежила из вагона. "С дороги, дурачина!" рявкнул Ганзалин, бросаясь следом. Однако жандарм, кажется, готов был побить все рекорды неуклюжести. Он стоял в прежней позе, словно не разумея, что птичка уже выпорхнула из клетки. Тупое его лицо глядело на китайца, взгляд остановился. Кажется, он не понимал, что ловить надо только девушку, и когда Гонзалино тпнул его в сторону, повалился прямо на него, придавив к полу. Слезь! кричал китайец, пытаясь сбросить с себя семи пудовую тушу. Слезь, болбе за ножу идет! че минут, барматал жандарм пыхтя и не уклюжи елозе. Протупеем, затспило сейчас. Отцеплю только Гонзалин, видя, что добром укротить дурака не выходит, ударил его через чрезвычайно больно в бок и сбросил с себя на пол. Спустя секунду он уже стоял на ногах и устремился вон из вагона, оставив слугу закона корчиться от боли на полу. Гонзалин выбежал на перрон, закрутил головой в разные стороны. Перрон был полон отъезжающими и провожающими. Синего платья нигде не было видно. Что делать? Дать сигнал машинисту к отправлению, надеясь, что после этого барышня найдётся. А если она уже заскочила в другой вагон? Так ведь недолго и упустить её. Взгляд его вернулся к поезду и просветлел. Ловко, словно обезьяна, забрался он на крышу вагона, из которого только что выскочил Перед ним распростёрлась панорама вокзала. Он увидел наконец женщину в синем платье, которая, спотыкаясь, бежала по путям прочь от станции. Очевидно, она успела проскользнуть под поездом и, отгороженная им от всего мира, надеялась теперь убежать. "Нет это, госпожа котик, ничего вас не выйдет", осклабился китаец. "За котиком уже идёт охотничий пёс". С этими словами он легко спрыгнул с поезда. Ну, с другой стороны, прямо на пути. Спустя секунду он как какой-нибудь саптер уже мчался рядом с путями, с каждой секунды набирая скорость. Барышня в голубом, уходившая прочь по рельсам, оглянулась на миг, увидела преследователя, и лицо её исказилось от ужаса.